Глава тридцать восьмая. Юна. Вечер смазанным пятном откладывается в памяти. Ребята готовятся ранним утром на рыбалку. Они встанут. На часах почти два ночи они веселятся, пьют у костра, в котором продолжают поддерживать огонь. Мне должно быть все равно, я ведь никуда не собираюсь идти, но зацикливаюсь на совершенно неважных для меня вещах, чтобы не сходить с ума. Я ушла рано. Вечеринка с шашлыками прошла мимо меня. Не притронулась ни к овощам, приготовленным на гриле, ни к мясу, ни к закускам. Не сделала ни одного глотка пива, хотя Лёха открыл для меня баночку и лично передал в руки. После звонка Олесе никак не получалось успокоиться. Мне нужны были объяснения. Пусть у меня не было нормальных отношений, но я знаю, что все недопонимания нужно обсуждать, и я готова была начать неприятный для меня разговор. Готовилась. Прокручивала в голове возможные варианты развития событий, но ни в одном из них не было игнора. Стас не был таким холодным и отстранённым даже в первую нашу встречу, хотя тогда он меня до жути пугал. Он сидел рядом на поваленном бревне, но я не чувствовала его. Совсем не чувствовала. Не было привычного внимания, заботы, его энергетики. Он был закрыт ото всех, но именно мне его холодность причиняла боль. Стараясь поддерживать беседу, Юматов подкладывал в мою тарелку сочные кусочки мяса и говорил «Ешь». «Всё». Рядом со мной сидел незнакомец. Будто не было этих сказочных дней, наполненных счастьем, страстью, негой. Словно чувствуя холод, между нами парни вели себя скованно. Устав от напряжения, пожелала ребятам спокойной ночи, поднялась в нашу комнату до последнего, надеясь, что Стас придёт, и мы поговорим. Чтобы занять себя хоть чем-то, приняла душ, перестелила постель, сложила наши вещи, хотя они лежали в шкафу ровными стопками. Пыталась уснуть. Ворочалась, поднималась с постели и шла к окну, наблюдала за Стасом. Прислонившись к стволу дерева, он сидел с закрытыми глазами, но я чувствовала, что не спит. «О ком ты думаешь? О ней?» «После ее звонка ты сам не свой». Ревность ядом разъедала сердце, отравляла душу. Сморгнув непрошенные слезы, решила спуститься вниз, выпить чай. Где-то был успокаивающий отвар с Мелиссой. Чашка чая на столе. Я одна в темной кухне за столом. Сердце сдавило и не отпускает. Слёзы текут по щекам, падая на стол. Так страшно услышать правду, но оставаться в подвешенном состоянии нестерпимо тяжело. «Не спится?» Не услышала, как в кухню вошел лёшка. Они вообще ходят бесшумно, словно ниндзя. Прислонившись к столешнице у раковины, он задумчиво смотрел на меня. Кроме подсветки холодильника, пространство никак не освещалось, но я все равно украдкой утерла слезы, чтобы он их не заметил. «Чаю захотелось». Голос сиплый, будто только сосна. «Поэтому ты его не пьешь», — подходит к столу, придвигает стул и садится напротив. «Жду, когда остынет». «Не смотрю на Лёшку, не хочу, чтобы видел мои мокрые щёки. Нужно подняться и идти в комнату, но меня приклеило к стулу». «Ты его сильно подставила, Юна?» Слова, произнесённые тихим голосом, врезаются в мой мозг. «Что? Как?» «Неужели из-за звонка Миши?» ревностью себя изводила, а всё дело в том...» «Начинаю паниковать. Получается, Стас узнал. И не только Стас». «Что теперь будет? Он сильно злится?» Мне страшно услышать ответ. По напряженной позе Лёшки, понимая, что всё плохо, он сжимает сложенные на столе руки в кулак, раздумывает какое-то время над ответом. «Если бы на твоём месте была другая, она бы пожалела о том, что сделала». Решает ответить на второй вопрос. «Нельзя предавать доверие мужчины, Юна. Проблемы на работе решаемы. Такими спецами, как Юматов, не разбрасываются». Они в дефиците. Я благодарна Лёшке, что он отвечает на мои вопросы. Внутри я немного успокаиваюсь. Скорее всего, его отправят на несколько месяцев в командировку, чтобы всё улеглось. Влепят выговор, лишат звания. Обыденным тоном, а у меня внутри умирают частицы души. Из-за моей несдержанности может пострадать любимый мужчина. Расставание на несколько месяцев сейчас не кажется таким страшным, как понижение в звании. «Каждая звёздочка даётся потом и кровью, а я так легко...» «Можно что-нибудь сделать?» — всхлипнув. Чувство вины и раскаяния не даёт нормально вздохнуть. Лёшка молчит, долго молчит, смотрит, будто взвешивает слова. «Принять Стаса таким, какой он есть!» — давит жёстким тоном. «Мне хочется возмутиться, но я прикусываю язык!» — Лёшка продолжает говорить. Заметила, после твоей подставы он не стал даже разговаривать с тобой, чтобы не сорваться. Конечно, заметила, но не поняла, с чем связана его отстраненность, а он злится, оказывается. Эгоистично жалела себя все это время, а теперь мне стыдно. Он боится, что ты увидишь в нем своего отца. Не увижу, перебиваю. Мне такое в голову не придет, но лёшка лишь скептически выгибает бровь. «Я уже привыкла к темноте и вполне хорошо вижу черты его лица. Ловлю себя на мысли, что Стас со мной слишком обходителен, нежен, обращается словно с фарфоровой куклой, боится разбить. Я видела, каким он может быть. Наша первая встреча, та сцена с Лейской, когда он разозлился на девушку, намертво въелась в мою голову. А со мной он предпочитает отмалчиваться». В этот момент я действительно чувствую себя поломанной куклой, к которой мужчина боится подступиться. Я даже помню момент, когда изменилось его отношение ко мне. В тот день отец ударил меня по голове. Как бы я отреагировала начни стас меня ругать? Не знаю, но абсолютно точно не стала бы сравнивать его с отцом. Лёшка пододвигает ко мне чашку остывшего чая и заставляет выпить. Забываю о Лёшке, глубоко погружаюсь в невесёлые думы. Пропасть между нами оказалась больше, чем могло показаться. «Ты сегодня позвонила человеку, который заказал твое убийство», вырывает меня из раздумий голос Лешки. «Значение слов не сразу доходит до моего сознания, но я уже готова защищать Мишу, потому что этого просто не может быть. Твой брат стоит за покушениями».